а чтобы жить художнику надо халтурить от халтуры же болят физически плечи настоящих же картин нельзя продать или вернее прежде чем их признают нужно долго долго терпеть мы часто ж утя называли дом пуни святое семейство а иногда торговый дом с ограниченной ответственностью а семейство между тем действительно святое Если всё перевести с берлинского языка на древний, то получается бегство в Египет. Причём Ксана будет Иосифом, Пуни матерью, а картина младенцем. Трудно жить всякому любящему женщину или своё ремесло. К Пуни ходят друзья: белокурый немец Фрик с красивой женой, латыш Карл Залет. шумный, как африканский крестьянин IV века. Арнольд Дзеркол, молчаливый, похожий на шеведа, огромный, хорошо одетый, сильный и непонятный для меня. Бывает ещё там Руди Берлинг, французского типа немец-скульптор, по сложению похожий на кузнечика. Это по его моделям сделаны экспрессионистические манекены в окнах Берлина. Все эти люди, когда смотрят картины, спокойные и тихие. Оксана глядит на холсты влюбленными глазами. Пуни много работал все время. Картины едят его. Работать так трудно. А вещи рождаются, как дети. И начинают весело, весело и непостыдно. Носят трудно, рождают больно. А живут они потом горько. письмо пятнадцатое Алина же четвёрта о том, что она ничего не хочет Милый сижу на твоём нелюбимом диване и чувствую, что очень хорошо, когда тепло, удобно и ничего не болит У всех вещей сдержанно-молчаливый вид хорошо воспитанных людей Цветы же прямо говорят: мы знаем, но не скажем А что они знают неизвестно Куча книг, которые я могу читать и не читаю, Телефон, в который я могу говорить и не говорю, Рояль, на котором я могу играть и не играю, Люди, с которыми я могу встречаться и не встречаюсь, И ты, которого я должна была бы любить и не люблю. А без книг, без цветов, без рояля, Без тебя, родной и милый, как бы я плакала, Свернулась я сейчас с калачиком, и как истая женщина Востока созерцаю. Смотрю за глупым повторяющимся узором печки, нелепо подражаю чайнику, одну руку в бок, другую выгибаю как носик и радуюсь, что так похоже. Щурю глаза на от чего-то дрожащий куст белой озали. Ни о чём не мечтаю, не думаю. Милый, я тебя не обижаю. Пожалуйста, не думай, что я тебя обижаю. Я чувствую, что начинаю казаться тебе самоуверенной, нет. Я знаю, что я никуда не гожусь, не стоит на этом настаивать. Покупки лежат не распакованные на столе. Ещё очень недавно я пришла бы домой и разделась бы, чтобы померить новую ночную рубашку, а сейчас она лежит завёрнутая в бумагу. Аля письмо 16. В нём развивается замечание Али о трансатлантических переходах. Говорится о танцах на палубе, о автомобилях, в Борисе Постернаке, московском доме печати и о нашей судьбе. Те мне хорошо рассказывала про трансатлантический переход. Ведь я для твоих слов копилка. Ты рассказывала, что на таком пароходе все время чувствуешь, как он тянет. Не движение само, а именно тягу, ход и потенцию хода. Для автомобилиста это понятно. Автомобили тянут все по-разному. Хорошая машина очень приятно упирает твою спину, как бы ладонью толкает тебя. Главная прелесть хорошей машины — характер ее тяги, характер нарастания силы. ощущение похожее на нарастание голоса очень приятно нарастает голос тяга фиата